Глава восьмая. На променаде, как здесь называют, то есть в Каштановой аллее, я встретил моего англичанина. «О-о-о!» начал он завидя меня. «Я к вам, а вы ко мне! Так вы уж расстались с вашими!» — Скажите, во-первых, почему все это вы знаете? — спросил я в удивлении. — Неужели все это всем известно? — О, нет, всем неизвестно. Да и не стоит, чтобы было известно. Никто не говорит. — Так почему вы это знаете? — Я знаю, то есть имел случай узнать. Теперь куда вы отсюда уедете? Я люблю вас, и потому к вам пришел. Славный вы человек, мистер Астлей, — сказал я. Меня, впрочем, ужасно поразило. Откуда он знает? И так как я еще не пил кофе, да и вы, вероятно, его плохо пили, то пойдемте к воксалу, в кафе, там сядем, закурим, и я вам все расскажу. И вы тоже мне расскажете. Кафе было воста шагах. Нам принесли кофе, мы уселись. Я закурил папиросу, мистер Астлей ничего не закурил и, уставившись на меня, приготовился слушать. — Я никуда не еду. Я здесь остаюсь, — начал я. — И я был уверен, что вы останетесь, — одобрительно произнес мистер Астлей. Идя к мистеру Астлею, Я вовсе не имел намерения и даже нарочно не хотел рассказывать ему что-нибудь о моей любви к Полине. Во все эти дни я не сказал с ним об этом почти ни одного слова. К тому же он был очень застенчив. Я с первого раза заметил, что Полина произвела на него чрезвычайное впечатление, но он никогда не упоминал ее имени. Но странно, вдруг теперь... Только что он уселся и уставился на меня своим пристальным оловянным взглядом. Во мне, неизвестно почему, явилась охота рассказать ему все, то есть всю мою любовь и со всеми ее оттенками. Я рассказывал целые полчаса, и мне было это чрезвычайно приятно. В первый раз я об этом рассказывал. Заметив же, что в некоторых, особенно пылких местах, он смущается, я нарочно усиливал пылкость моего рассказа. В одном раскаиваюсь, я, может быть, сказал кое-что лишнее про француза. Мистер Астлей слушал, сидя против меня неподвижно, не издавая ни слова, ни звука и глядя мне в глаза. Но когда я заговорил про француза, Он вдруг осадил меня и строго спросил, имею ли я право упоминать об этом постороннем обстоятельстве. Мистер Астли всегда очень странно задавал вопросы. «Вы правы, боюсь, что нет», — ответил я. «Об этом Маркизе и о мисс Полини вы ничего не можете сказать точного, кроме одних предположений» я опять удивился такому категорическому вопросу от такого застенчивого человека как мистер астлей нет точно ничего ответил я конечно ничего если так то вы сделали дурное дело не только тем, что заговорили об этом со мною, но даже и тем, что про себя это подумали. «Хорошо, хорошо, сознаюсь, но теперь не в этом дело», — перебил я, про себя удивляясь. Тут я ему рассказал всю вчерашнюю историю во всех подробностях. Выходку Полины, мое приключение с бароном, мою отставку, необыкновенную трусость генерала и, наконец, в подробности изложил сегодняшнее посещение Дегрие со всеми оттенками. В заключение показал ему записку. «Что вы из этого выводите?» — спросил я. «Я именно пришел узнать ваши мысли». Что же до меня касается, то я, кажется, убил бы этого французишку, и, может быть, это сделаю. И я, — сказал мистер Астлей, — что же касается до мисс Полины, то, вы знаете, мы вступаем в сношение даже с людьми нам ненавистными, если нас вызывает к тому необходимость.